Мы честно отрабатываем номер, списываем у соседа. Павел Петрович Кирсанов, речь «Хар, извольте, эфто, эхто» и забываем сразу после сочинения. Оно же «Еге», потому что скука вечно, а жизнь кратка. Между тем, в большой литературе вокруг героя, как вокруг незыблемого стержня, вращается всё художественное пространство. В образах героев сгущены представления автора о Мире. Это призма, это тот магический кристалл, через который мы заглядываем в глубину произведений. Сквозь множество персонажей мировой литературы просвечивает образ Гамлета, страдающего безвольно, или Фауста, деятельно, безудержно активно.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 либо твёрдой инолично принимают решение о невозможности беззаконного счастья, как Татьяна Ларина. Образ страстотерпца, который отказался от собственной силы и воли, восходящий к Борису и Глебу, воспроизводится в Обломове, в Азиме Мышкине, Платоне Каратаеве и том же Юрии Живаго. Если же герой решителен,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 А когда в XX веке нашли во время бурения артезианских скважин, это произвело такое впечатление на Китай и в целом на мир, что эти терракотовые воины стали символом китайской культуры. Нам же ничего раскапывать не надо. Русские литературные герои наша воплощённая память. Эта книга вроде литературного путеводителя. Построена она по принципу энциклопедии. Каждому герою посвящена отдельная статья, причём размещены они не по значимости или симпатичности, а по алфавиту, что отчасти несправедливо, потому что, скажем, Молчалин при таком подходе обгоняет Чацкого, зато удобно. Хочешь найти статью о Гриневе? Ищешь раздел Пушкин. В нём подраздел Капитанская дочка.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 Хронологические рамки ограничим пушкинским периодом, начало которому положила публикация повести Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза», 1792 год, и который завершился в 1840 году, когда вышло первое издание Лермонтовского «Героя нашего времени». Это та самая школьная классика, то есть набор произведений, признаваемых образцовыми,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 То, что было классикой вчера, может потерять свой статус завтра. Но есть какие-то опорные фигуры. Радоначальник русской классики Крамзин, создатель образцовой комедии Грибоедовых. Центр нашей культурной вселенной Пушкин. Грустно смеющийся Гоголь, задающий вечные загадки Лермонтов. В России не было своей серьёзной мифологии.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 Пять авторов и множество персонажей. Карамзинская бедная Лиза и горе о тома Грибоедова. Бедный всадник, капитанская дочка, пиковая дама и не только Пушкина. Проза Гоголя. Мцири, песня о купце Калашникове и герой нашего времени Лермонтова. Ясно, что книга будет полезна для учителей, которые разрабатывают свои уроки.